Глава 7. Нейромаг Сначала появилось головокружение, потом закололо в висках и накатила такая слабость, что потянуло в сон, ну а потом пришла боль. Сначала легкая, еле ощутимая, но нарастающая с каждой секундой. Через несколько минут терпеть ее стало практически невозможно, и я закусил зубами подушку, еле сдерживая крик. Внезапно я почувствовал, как кровать, на которую я предусмотрительно улегся перед началом процедуры, прогнулась под небольшим весом кота, и в следующее мгновение Мэнни по-хозяйски запрыгнул мне на грудь и включил свою тарахтелку. Я хотел было прогнать наглого кошака, но вдруг осознал, что головная боль стала меньше. «Да ты волшебник, Мэнни!» — прошептал я и погладил рыжего лекаря. Боль не прошла полностью, но теперь ее стало возможно терпеть. Подумать о причинах произошедшего можно и позже. Вслед за болью пришло мерзкое ощущение, что в голове что-то шевелится. Богатое воображение тут же подкинуло подлянку и нарисовало картину копошащихся в мозгу червей, от чего тело прошибло дрожь не недовольно мявкнул, как бы говоря, «Лежи спокойно!» и продолжил тарахтеть с удвоенной силой, чего становилось реально легче. Может, кошаки тоже мутировали под действием красного дождичка? Раньше я не замечал за усатыми мордами такой осознанности в действиях. Надо понаблюдать за рыжим. Характеристика интеллекта успешно повышена. Текущее значение — 10 стандартных единиц. Появилось системное сообщение минут через десять, когда меня стало практически выворачивать наизнанку. Еще никогда в жизни не чувствовал себя так хреново, а, между прочим, меня часто били по голове, так что есть с чем сравнивать. Кот, как мне показалось, удовлетворенно мявкнул и, стукнув на прощание пушистым хвостом по лицу, удалился. — Спасибо, дружище! — шепнул я ему вслед. «С меня вкусняшка!» К моему удивлению, Мэнни повернулся и еще раз мявкнул, как бы соглашаясь. «Какого черта тут происходит? Еще пару дней и кошак вообще заговорит?» Внезапно накатило дикое чувство голода. С недоумением заглянув в инопланетный интерфейс и увидел, что степень насыщения мигает красным и находится на отметке 8%. И это с учетом того, что совсем недавно я набил желудок, а шкала сытости почти уперлась в потолок. Ну, ни хрена же себе энергозатраты. Еще бы чуть-чуть, и мой организм начал бы поглощать свои собственные ткани. Надо быть поосторожней с экспериментами над характеристиками. Жрать хотелось очень сильно. Это чувство затмевало все остальные желания, а в таком состоянии заниматься важными делами, типа мутацией собственного организма, явно не стоит. Поэтому я с кряхтением поднялся и, пошатываясь, поплелся в гостиную. Надеюсь, еда осталась. Но ну, даже если ничего нет, открою банку тушенки. Я непривередливый. Юлька заметила мое состояние и хотела было помочь, но я отрицательно покачал головой. Мне еще не хватало перепугать Милу, которая забралась Андрею на колени и явно не собиралась оттуда слезать. «Юль, у нас осталась еда?» — спросил я и плюхнулся на стул. «Ты ведь только что поел!» — прищурив глаза, подозрительно сказала она. «Надо еще. не стал вдаваться в подробности я. Передо мной тут же появилась тарелка, в которую сестра положила остатки макарон. «Открой еще одну банку туфонки и огурцов маме в вылове!» С набитым ртом попросил я, вызвав улыбки на лицах Андрея и Милы. «Чему ты учишь детей?» — буркнула Юля, но просьбу выполнила. Подмигнув детям, продолжил сметать все, что мне давала сестра, а в конце залил это сладкой газировкой. Блаженно откинувшись на спинке стула, спросил, «А где Дэн и Вика?» В папиной мастерской делают оружие. Дэн, парень рукастый, работать с инструментами умеет. Ты уже проверяла оружейный шкаф? Нет. Ты помнишь, сколько папа держал в доме патронов? Понятия не имею. Пойдем посмотрим. Оружейный сейф был спрятан в подвале недалеко от генератора. Хоть родители и приезжали на дачу каждые выходные, причем даже зимой, но осторожность никогда не бывает лишней. В доме много ценного, поэтому сейф батя купил основательный и намертво вмуровал его в стену. В небольшом арсенале отца было всего два ружья. Старенький, советский гладкоствольный ИШ-27 12 калибра с патроном 70 мм и карабин с оптическим прицелом лос 71 на патрон 7,62. Оружие простое и неприхотливое в использовании. Отец несколько раз брал меня на полигон пострелять, так что я примерно представлял, как нужно с ним обращаться. Массивный замок сейфа с легкостью провернулся, и дверца без малейшего скрипа отворилась. «Папа что, готовился к войне?» — изумленно прошептала Юлька. В штатных креплениях сейфа обнаружилось два ружья, а все остальное полезное пространство было забито коробками с патронами. По предварительным подсчетам, тут не менее 30 коробок 70-мм патронов для ИЖ-27 с картечью, столько же с дробью и пулевых, а также 50 коробок патронов 762 для лося. Причем нам повезло, 70-мм гильзы подойдут и для помповика. В каждой коробке по 30 патронов, что для нас настоящее сокровище. Нет, сестренка, для войны этого очень мало, просто батя был очень предусмотрительным, ответил я и обнял Юльку. Мы не успели поговорить о смерти родителей, хотя оба понимали, что рано или поздно это сделать придется. Но сейчас времени мало, а до темноты надо успеть сделать еще очень многое. Поэтому, аккуратно отстранив сестру, достал чехлы с оружием, отдельно хранящийся оптический прицел для лося, побросал в сумку по десятку пачек с патронами каждого типа, прихватил с собой магазины к лосю и набор для чистки оружия и, закрыв сейф, отправился в гостиную. «Андрей, назначаю тебя экспертом по оружию в нашем небольшом отряде!» С порога заявил я. «Принимай новые боевые единицы!» Проверяй работоспособность, снаряжай, чуть позже доложишь. Также прошу почисть мой помповик и ПМ. Сейчас я их принесу. Перед тем, как идти на зачистку территории, распределим оружие согласно предпочтениям. А мне что делать? С серьезным лицом спросила мила. А тебе, малышка, придется очень быстро взрослеть и многому научиться. С болью на сердце произнес я хотя внешне понять это было трудно. Смотри, что делает Андрей, и учись. Как бы ни прискорбно это звучало, но детство для всех оставшихся детей на Земле закончилось, и надо учить их выживать в новом невероятно жестком мире. Юлька всем своим видом показывала, что она не одобряет такое решение, но я считал, что поступаю правильно. Можно было посадить милашу за ноут и поставить мультики. Но какая в этом будет польза? Девочки нужно учиться быть сильной. Сбегал наверх и принес Андрею оружие. К этому времени парнишка уже азартно ковырялся в отцовских ружьях, по ходу дела комментируя каждое свое действие для Милы, которая старательно хмурила брови и пыталась казаться серьезной и взрослой. Сестра тоже внимательно наблюдала за действиями и словами Андрея. Как бы она ни относилась к оружию, но понимала, что без него выжить будет невозможно. Надо попросить Андрея вечером повторить лекцию. Нам всем будет полезно ее послушать. А теперь стоит заняться симбионтом. Но сначала следует зарегистрировать имя в базе данных Империи Нейрос. Без этого пункта невозможно выбрать специализацию. Придумывать что-то пафосное, типа «Убийца Нейросов» или «Нейрохантер», Посчитал пошлым, и сначала хотел ввести свой любимый ник со времен игровой молодости. Хит, от английского удар, но решил поступить иначе. Такое имя будет бросаться пришельцам в глаза и выделяться из общей массы, что неприемлемо. Я не знаю, существует ли у нейросов возможность отслеживать местоположение своих симбионтов. броское имя может привлечь ненужное внимание к нашей группе. Да и вполне возможно, когда уровень трансмутации зараженных повысится, они перестанут вести себя как безумцы и начнут подчиняться приказам из центра. И одним из таких приказов вполне может стать отлов людей, принудительное инфицирование модулем подчинения воли и повторное введение копий нейросимбионта. Не зря же эта функция доступна для всех. Чтобы затеряться среди миллионов зараженных, нужно назначить себе правильное имя в системе нейросов. Вряд ли имена будут уникальными. Просто незачем так заморачиваться для своих измененных рабов. Поэтому, скорее всего, система присвоит имя, исходя из специализации нейросимбионта, а в конце припишет порядковый номер. Присвоить имя нейромаг. Принял решение я и послал мысленную команду своему симбионту. Имя в базе данных империи Нейрос — Нейромаг. Связь с центром отсутствует. Имя будет зарегистрировано, как только носитель окажется в радиусе действия центральной сети. Все мои размышления могут оказаться полным бредом. У пришельцев вполне может быть возможность получать информацию о статусе каждого симбионта. Но мне хочется верить, что это не так. Нейросы не столь могущественны, иначе вторжение происходило бы совсем по-другому, а значит, с ними можно бороться. Вообще неизвестно, сохранилась ли у них хоть какая-то аппаратура после приземления. Их посудины разваливались на части, но подстраховаться все равно стоит. Пусть имбецилы типа Джамира назначают себе пафосные ники, а мне подойдет и нейромаг. Активация симбионта произошла без приключений. Система попросила подтвердить выбор и предупредила, что изменить его будет невозможно. А после моего согласия погасила часть иконок перед глазами, оставив доступными лишь профильные ветки умений и мутаций. Так, нужно наметить план своего развития. Тщательно продумать будущий билд сейчас, конечно, не успею, но обозначить вектор движения нужно прямо сейчас. Прежде чем производить управляемые мутации своего организма, нужно понять, какие умения я хочу открыть, а из их описания станет понятно, что потребуется изменить. Для начала мне нужен боевой скилл, способный пробивать крепкую броню развитых зараженных. Мысленной командой попросил систему подсветить исключительно боевые умения, так как, чтобы вдумчиво изучить большое разветвленное дерево скиллов, нужно много времени. Примерно две трети иконок потускнели, и я принялся изучать доступный арсенал ромага. Даже после беглого осмотра скиллов я понял, в одночасье непобедимым магом разбрасывающим во все стороны огненные шары и превращающим врагов в обугленные головешки, стать невозможно. Ветка боевых навыков называется именно веткой неспроста. Для доступа к продвинутым умениям нужен гораздо больший уровень симбионта, а также необходимо совершить ряд преобразований своего тела, чтобы использование этих умений меня не прикончило. В итоге на первом уровне симбионта доступно всего лишь одно боевое умение. Умение нейростилет. Уровень первый. Позволяет создавать 10-сантиметровый тонкий стилет, состоящий из чистой нейроэнергии. Требования к носителю. Уровень нейросимбионта первый. Нейрореактор первый уровень. Нейросеть первый уровень. Нейрожелеза первого уровня две единицы. Вариативно. Нейрорецепторы, первый уровень. Нейростойкая мутация кожи носителя. Стоимость изучения тысячи нейритов. Активация и поддержание в работоспособном состоянии сто нейр. Ну ни хрена же себе! Столько всего надо в себе прокачать, чтобы получить возможность отрастить всего на всего десяти сантиметровый стилет. Оно вообще того стоит? Если этот стилет из нейроэнергии будет чем-то вроде лазерного меча из «Звездных войн», то, несомненно, да. Точного ответа на этот вопрос у меня не было, но выбор сделан, и включить задние уже не получится. Поэтому мысленно потянулся к иконке с мутациями. Открывшееся окно было разделено на две части – нейромутации и мутации тела. Из описания моего нового класса было известно, что мутации тела для меня доступны в ограниченном формате, но даже в урезанном виде можно значительно повысить выживаемость тела. А вот нейромутации для мага как раз профильны, и на тщательное изучение каждой мутации придется потратить много времени. Нейрореактор 1. Орган, генерирующий нейроэнергию.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 Стоимость синтеза – 500 нейритов. Время синтеза – 2 часа. Нейрожелеза 1 – орган, поддерживающий нужную концентрацию нейроэнергии в зоне активации умений. Питается за счет энергии нейрореактора. Объем нейрожелезы первого уровня – 50 нейр. Стоимость синтеза – 200 нейритов. Время синтеза – 10 минут. Нейрорецепторы 1 – Клетки передачи нейроэнергии во внешнюю среду. От количества нейрорецепторов зависит скорость возникновения эффекта умения. Первый уровень мутации ⁇ скорость передачи 10 нейр в секунду. Стоимость синтеза 500 нейритов. Время синтеза 2 часа. Нейростойкая мутация кожи. Мутация кожи носителя, позволяющая без последствий переносить близкий контакт с нейроэнергией. Стоимость синтеза вариативна, в зависимости от заявленной площади. Время синтеза вариативно в зависимости от заявленной площади. После прочитанного на лбу выступил пот. А смогу ли я после всех этих изменений называть себя человеком? Мне придется вырастить внутри себя кучу непонятных хреновин, без понимания, как это все будет работать. «Стремно что-то. Может, ну и нахрен. Так справимся. Сгоняем в ближайшую воинскую часть, разживёмся крупняком. Уж из пулемёта-то пробить башку заражённого получится на раз-два». Перед глазами тут же всплыл второуровневый мутант с гипертрофированной мускулатурой и зачатками мощной брони. «Это ведь только начало». Дальше зараженные превратятся в реальных чудовищ. Я решительно ткнул в иконку нейрореактора. Если с чего-то начинать, то с него. Синтез нейрореактора запущен. Внимание! Во время синтеза метаболизм носителя значительно ускоряется. При снижении степени насыщения носителя ниже 50%, скорость синтеза замедлится вдвое. «Надо собрать с собой сух сухпайок», — сделал зарубку в памяти я. А вообще, после изучения описания мутации, схема взаимодействия с нейроэнергией стала понятней. Есть реактор, который в зависимости от уровня вырабатывает определенное количество энергии. Есть нейросеть, аналог электрических проводов на Земле, по которым энергия поступает в нужную точку организма-носителя. Чем выше уровень, тем быстрее скорость передачи. Если проводить аналогию с компьютерными играми, то от этого зависит скорость каста мага. Но это не единственное препятствие. Есть еще нейрорецепторы, которые отвечают за скорость материализации нейроэнергии во внешней среде. И от их количества зависит, как быстро появится нейростелет. На первом уровне, что у нейросети, что у нейрорецепторов, максимальная скорость передачи равняется 10 нейр. Пока не знаю, что такое нейры, но, скорее всего, просто числовой эквивалент мощности реактора, как ваты у электричества или джоули. Да хрен его знает. Я всегда был гуманитарием, сейчас это не важно. Чтобы появился нейростилет, мощность которого 100 нейр, Нужно, чтобы от реактора энергия поступила на рецепторы, на что потребуется 10 секунд, а потом еще столько же потребуется на материализацию оружия. Да, 20 секунд в боевых условиях – это целая вечность. Но есть способ ускорить процесс. Можно вырастить в нужной области нейрожелезу нужного объема которое по сути является банальным резервуаром, и заранее закачать туда требуемое для активации умения количество нейр. Тогда энергии не нужно будет добираться до рецепторов по нейросети, и скорость материализации стилета будет зависеть только от пропускной способности рецепторов. Круто? Несомненно. Но в этом случае в реакторе уменьшится количество энергии, Если она понадобится в другом месте, то на ее перекачку может потребоваться гораздо больше времени. Это сейчас в моем распоряжении будет всего одно умение. Но со временем их станет больше, а с ростом уровня стоимость применения повысится. Ладно, будем решать проблемы по мере их возникновения. В целом схема взаимодействия мне понятна. Главное, что во всем прослеживается логика а в тонкостях управления со временем разберусь. Так на данный момент сделать я больше ничего не могу, поэтому нужно озаботиться сбором материала для будущих мутаций. В гостиной все были в сборе. дэн и вика с жадностью посматривали на лежащие на столе оружие, а андрей заканчивал чистку помповика. За время моего отсутствия дэн изготовил три копья или что более точно, Три остроги. Для этого ему пришлось распилить болгаркой виллы, но выбором типа оружия я остался доволен. Гораздо эффективнее, чем бита с гвоздями или топор. И, что самое важное, более безопасно, так как позволяет поражать зараженных на хоть и небольшой, но все же дистанции. Не знаю, как насчет прокачанных монстров, но с нулевками такое оружие точно справится. «Дэн, хвалю, отличный выбор. Андрей, готов услышать твой вердикт». «Оружие почистил. Новые боевые единицы в идеальном состоянии. Патроны качественные», — коротко отрапортовал парнишка. «В принципе, я и не сомневался, что отец следил за своим оружием. Но в этом деле лучше перебдеть». «Так, нам пора отправляться на охоту». Я покопался в классовых ветках развития и выяснил, что каждый чих стоит хренову тучу нейритов. Юлька неодобрительно скривилась, но промолчала. «Действительно, надо по -сдержание. Теперь в нашей компании появился маленький ребенок. Вика, оптику предлагаю взять тебе. Будешь нашим штатным снайпером. Я покажу, как пользоваться карабином». Возражения, пожелания... «Меня все устраивает», — быстро прочирикала девушка. По всей видимости, она не рассчитывала на то, что получит карабин, и ее настроение резко улучшилось. «Дэн, тебе достанется двустволка. Агрегат старый, но надежный. Обращаться очень легко. Два ствола, два курка. Переломил, зарядил, навел, выстрелил. Тип патрона выбирай сам». «В наличии дробь, картечь и пулевые. Знаешь, в чем разница?» «Вроде картечь больше и тяжелее дроби, ну а с пулей все и так понятно». «Молодец. Попробуй зарядить. Только палец на курок не клади, он очень чувствительный». «Вик, ты тоже потренируйся? Затворный механизм у батиного карабина специфический, но принцип действия очень похож на шпингалет». Минут пять ребята старательно проделывали все манипуляции, а потом еще минут пять совместно заряжали магазины патронами. Для Лося у нас было всего четыре магазина на 5 патронов. Отец так и не удосужился сменить стандартные на магазины увеличенной емкости. Ладно, учиться придется на практике. Думаю, выделить для тренировки патронов 10 мы сможем. Заодно шум привлечет зомбаков, и не придется их собирать по всему СНТ. Я знаю одно удобное местечко возле заброшенного бульдозера. Там и засядем. Юля и Мила, остаетесь. Задача охранять базу». Сестра покладисто кивнула, а девчушка насупилась. По всей видимости, она рассчитывала отправиться вместе с нами. «Милаша». Мы вернемся с секретного задания очень голодными и будем рассчитывать, что ты нас накормишь. Справишься с поручением? Подмигнув повеселевшей девочки, спросил я. Конечно, дядя Игорь, мы с Юлей все сделаем. Ну и отлично. Осталось только подобрать ребятам одежду и можно выдвигаться. По габаритам Вика была немного меньше Юльки, но подобрать подходящий размер штанов и футболки удалось без проблем. Ее довольно фривольное платье абсолютно не подходило для охоты на зомбаков. Дэну тоже подобрали штаны и кроссовки взамен шортом и сланцем. А вот под фигуру Андрея одежды не нашлось, придется перешивать. Юля обещала заняться этим вопросом. — Держи. — протянул я сестре свой ПМ, когда мы вышли во двор. — Игорь, зачем? — удивилась Юлька. — На «Да всякий случай. Мало ли кто может забраться на территорию? Зараженные не самые опасные хищники в новом мире. Люди порой бывают хуже зверей. Именно людей стоит опасаться больше всего. Зомбаки предсказуемы, они враги, которые хотят тебя сожрать. А предсказать поведение людей невозможно. Я тебя услышала, брат. Очень серьезно ответила Юля. Возвращайтесь живыми. Обязательно проверь батарейки в звонке. Я подам наш условный сигнал, когда мы вернёмся. Приоткрытые ворота за нашей спиной практически бесшумно закрылись, а потом лязгнул массивный металлический засов. Первая вылазка на теперь уже ставшую враждебной для нормальных людей территорию началась. Сколько нам предстоит их сделать, чтобы отстоять свое право на жизнь в новом мире? Сотни? Тысячи? Плевать, если понадобится, буду жрать землю, но доберусь до тварей, что за один день уничтожили привычный для нас мир и убили миллионы людей, а возможно и миллиарды. Я уверен, что в планы нейросов не входило давать нам в руки такой опасный инструмент, как нейросимбионт. Возможно, они допускали, что из-за индивидуальных особенностей небольшому количеству людей удастся освоить эту технологию, но не придали этому значения. А может, у них просто не было другого выбора. Тем не менее, я сделаю все, чтобы они умылись собственной кровью. Без борьбы отдавать им нашу планету я не намерен. Пусть нас мало, и пока мы слабы, но это поправимо. Дайте только немного времени прийти в себя и прокачаться. Отряд! Вижу врагов! К бою!